Глава 15. Каспар решил, что пора откланяться, и пошел сквозь толпу в поисках своих новых знакомых. Бьерна он нашел в компании мужчин, они пили, громко спорили и смеялись, хлопали друг друга по плечу, грохали кулаком по столу. Зигарон сидела у костра, положив голову на плечо подруги, и смотрела в огонь. Свеню он думал увидеть среди женщин у киосков — но она стояла в стороне, прислонившись к высокому по пояс штабелю дров. В руках у нее не было ни крошки пива, ни бокала вина, ни сигареты. «Может, прощание с Франкфуртом на Удере означало для нее и прощание с алкоголем и наркотиками?» – подумал Каспар. Она встретила его улыбкой. Это была осторожная улыбка, готовая мгновенно погаснуть. Он встал рядом с ней. «Вы уже уходите?» «Скажите, почему же все-таки ваша жена так хотела от меня отделаться?» «Она никогда не говорила со мной о вас?» «До того момента, когда я нашел ее записки, я вообще не знал о вашем существовании». Ему следовало бы подумать, что этот разговор неизбежен, и подготовиться к нему. Он был рад, что Свеня не торопила его и терпеливо ждала. «Мне кажется, у нее было только одно желание — вырваться из ГДР». Она ненавидела Лео Вайзе, с которым у нее был роман, и который обманул ее и просто использовал. Она боялась, что бегство возможно лишь для нее одной, а не с ребенком. Может, она к тому же боялась, что я откажусь от нее, узнав о ее связи с Лео и о вас? Если бы она могла, она бы прервала беременность, но Лео долго морочил ей голову, кормил обещаниями, а когда она все поняла, было уже поздно. Вполне возможно, что свою ненависть она как-то неосознанно перенесла и на вас. Не знаю, я многого не знаю». Он сделал паузу в ожидании, что Свеня что-нибудь скажет, но она молчала. «Я знаю, что позже ее это страшно мучило. Она хотела вас найти, но ей было страшно, поэтому она никак не могла решиться начать поиски. Вместо этого она собирала материалы о сиротских домах, исправительно-воспитательных и трудовых колониях, Она просила свою подругу положить вас на пороге какого-нибудь роддома или дома священника, и потом всю жизнь представляла себе, как вы кочуете из одного детдома в другой. И в то же время она надеялась, что вы стали сильной, жизнерадостной и счастливой женщиной. А зачем она хотела меня найти? До этого Свеня говорила сдержанным, а когда старалась успокоить бьорна мягким голосом, Теперь он звучал так, словно ей стоило усилий, чтобы не потерять самообладание, словно она подавляла в себе печаль или злость или ненависть или презрение к той, что бросило ее на произвол судьбы. Каспар повернул к ней голову и посмотрел на нее. Губы ее были плотно сжаты, а лицо очень похоже на замкнутое лицо Биргет, когда та обижалась или сердилась, но хотела это скрыть. Она хотела сказать вам, кто она и как все случилось. Хотела предложить вам себя в надежде хоть чем-нибудь быть вам полезной. Она очень надеялась, что вы пожелаете хоть что-нибудь принять от нее и не смела даже мечтать о том, чтобы получить что-то от вас. Предложить себя, она рассмеялась, предложить или навязать себя. «Про завещание вы ведь сами придумали» чтобы приглядывать за нами. Ну что ж, пусть у Зигрун будет дедушка, пусть она поживет в городе. Через три недели каникулы и Бьерн привезет ее к вам. Только не думайте, что можете нас купить. И если я замечу, что Зигрун уже не моя Зигрун, больше вы ее не увидите. И можете засунуть свои деньги, сами знаете куда. Бьерн, конечно, уже раскатал на них губу, и вы это видите, но это вам не поможет». Каспара тронула упрямство, прозвучавшее в ее словах. Он вспомнил упрямство Бергет, которым она защищалась от него, когда он пытался призвать ее к ответу, ее готовность рвать все связи и жечь все мосты, например, бросить работу в магазине, отправиться в Индию, самоизолироваться в своей келье, начать пить. Свеня тоже, не задумываясь, порвала бы с ним. «А какой должна быть Зигрун, чтобы оставаться вашей Зигрун?» Она должна гордиться собой и нами, и Германией. Должна быть сильной и никому не позволять топтать и унижать себя. Она должна знать, кто она и чего хочет. Теперь это уже говорила свинья, которая не должна была узнать, кто она и чего хотела, которую долго топтали и унижали, у которой не было ничего, чем бы она могла гордиться. Она все это оставила позади. Родительский дом, лишения свободы по указанию ее собственного отца, торгау, годы, проведенные среди скинхедов, и, наконец, с Бьерном, веря в национал-идеалы и в гордости Германии, нашла нечто, что помогало ей жить, и что она хотела передать Зигрун. Каспар все же решил попытаться навести мосты. «Я не горжусь Германией. Как я могу гордиться чем-то, чего я не создавал?» «Но я не могу представить себя ничем другим, кроме как немцам. Этого достаточно?» «Поживем, увидим». Она достала из кармана платья, два листка бумаги и ручку. «Я написала вам наш номер телефона. Напишите и вы свой». Когда он исполнил ее просьбу, она снова улыбнулась ему той прежней осторожной улыбкой. «Я понимаю, это не вы отказались от меня, а ваша жена». «Вам совсем не обязательно было приезжать сюда. Кстати, меня зовут Свеня, а меня Каспар». «Каспар?» Она вдруг громко рассмеялась веселым звонким смехом, но тут же, закрыв рот рукой и продолжая тихо смеяться, произнесла «Извини». «Не обижайся, я смеюсь не над тобой, а просто потому, что еще ни разу в жизни не встречала никого, кого бы звали Каспар». Она со смехом поцеловала его в щеку. «Счастливого пути, Каспар».